Глава 30. Кутузка пряталась в закутке между берлогах и северной стеной приюта. От посторонних глаз ее скрывали высокие колючие кусты, которые, похоже, целую вечность никто не подрезал. Она представляла собой большой бетонный бункер с одним узеньким зарешеченным окошком и деревянной дверью, снабженной грозного вида ржавым замком с щеколдых. Сооружение словно выплыло из сумрачного средневековья. Ньют вынул ключ, открыл дверь и жестом пригласил Томаса внутрь. «Вот тебе табуретка и полная свобода плевать в потолок. Приступай!» Томас внутренне застонал, когда вступил под тюремную сень и узрел один-единственный предмет обстановки. Безобразный, расшатанный табурет, у которого одна нога, наверняка намерена, была короче других. «Голая доска, никакой тебе мягкой обивки!» «Желаю весело провести время!» — подразнил Ньют, закрывая дверь. Томас повернулся к нему спиной и услышал, как щелкнула задвижка. Затем голова Ньюта возникла в окошке. Тот смотрел на узника через ржавую решётку, и на лице бывшего бегуна играла притворно-высокомерная усмешечка. «Это тебе премия за нарушение правил. Ты, конечно, герой, Томми, и спас кое-кому жизнь, но тебе просто необходимо зарубить у себя на носу. Да знаю, отвяжись. Порядок!» Ньют улыбнулся. «Ты, вообще-то, классный Шенк. Но, друзья мои или нет, а все должно идти как положено, иначе нам, бедолагам, мне выжить. Вот посиди, попялься на эти роскошные стенки и постарайся хорошенько проникнуться». И ушел.